Глава шестнадцатая Харшу не стал ждать, пока Джиллиан вытащит из воды своего подопечного. Он велел дать Доркас успокаивающе и поспешил в кабинет, чтобы услышать или не услышать от Н объяснение событий, произошедших за последние десять минут. «Ближняя!» – крикнул он через плечо. Подбежала Мириам и, запыхавшись, сказала «Я ближняя». «Босс, что все это?» «Девочка, молчи». «Но, босс, прикуси язык, все узнаешь свое время. Энн за неделю не перескажет всего, что было. Сейчас мне начнут обрывать телефон, а репортеры посыплются с деревьев, как жуки. Пока не началось свето я хочу кое-куда позвонить». Мне казалось, что ты из тех женщин, которые могут работать даже с ненакрашенными губами. Кстати, не оплачивайте, Доркас, время, которое она провела в истерике. «Как вы можете, босс?» – возмутилась Мириам. – Вы хотите, чтобы мы все от вас ушли? Ерунда! – Перестаньте придираться к Доркас! Я сама чуть в обморок не упала, а сейчас так точно заплачу. Только попробуй, и я тебя отшлепаю! Хорошо, ухмыльнулся. Ладно, выпиши ей премию за работу в суровых условиях. Всем выпиши. И мне тоже. Уж я-то заслужил. Хорошо. Только кто вам ее заплатит? Налогоплательщики. Если постараться, можно сбросить доллар другой, суммы налогов. Проклятие. Они как раз вошли в кабинет, где уже трезвонил телефон. Харшо упал в кресло и включил видеотелефон. Харшол слушает, кто говорит черт вас возьми. Не старайтесь, док, ответило лицо с экрана. я вас давно не боюсь. как дела? Харшол узнал Томаса Маккензи, главного продюсера программы New World Networks и немного смягчился. Порядки, том, я очень спешу, поэтому пожалуйста вы спешите, Попробовали бы вы работать в моем режиме 48 часов в сутки. У вас в ближайшее время появится что-нибудь для нас. Я уже не говорю о технике, но я плачу трем съемочным группам только за то, что они сидят и ждут вашего сигнала. Мне для вас ничего не жалко. Мы пользуемся вашими сценариями. Надеюсь, будем сотрудничать и дальше. Но что я должен сказать бухгалтеру? Неужели до вас ничего не дошло? А что должно было дойти? Тут Харшоу узнал, что в New World Networks не видели и не слышали о вторжении полиции в его дом. На вопросы Маккензи Харшоу отвечал уклончиво, так как решил, что правдивые ответы создадут о нем весьма определенное мнение. Джабл договорился с Томом, что если в ближайшие 24 часа не произойдет ничего достойного внимания, New World Networks снимет наблюдение. Когда сеанс закончился, Харшу распорядился. «Позови Лари, Пусть возьмет Уэн сигнализатор и принесет сюда». Пока Мириам ходила за Ларри Харшоу позвонил еще в два места и узнал, что ни в одном из них не был получен сигнал о налете особой службы на его дом. Харшоу не стал проверять, дошли ли подвешенные сообщения. Разумеется, нет. Их отправка должна была осуществиться по тому самому сигналу тревоги, которого никто не услышал. Вошел Ларри с сигнализатором тревоги. «Вот он, босс. Дай-ка я на него гляну. Вот себе урок, Ларри. Не доверяй технике более сложной, чем нож или вилка. Хорошо, не буду. Что еще? Можно как-нибудь проверить эту штуковину, чтобы не поднимать шума? Конечно. Изготовитель предусмотрел режим проверки. Там есть специальный переключатель. Двигаешь его в позицию «Проверка», нажимаешь кнопку «Тревога», не загорается лампочка. Можно сделать проверку в реальных условиях, вызвать кого-нибудь по этой самой рации и сказать, что тревога проверочная, потом нажать кнопку. Если проверка покажет, что связи нет, ты сможешь найти неполадку? Не знаю, я такие задачи решаю на системном уровне, вот дюк тот на молекулярном. Понимаю, я тоже, сынок, умею больше головой, чем руками, но все-таки попробуй. Что еще, жабл? Если встретишь человека, который изобрел колесо, пришли его ко мне. Выскочка». Джаббл подумал было, что это Дюк испортил передатчик, но сразу же отказался от этой мысли. «Лучше поразмыслить над тем, что произошло в саду. И как парню удалось это сделать, сидя под водой?» Джаббл ни на секунду не сомневался, что без майка тут не обошлось. То, что происходило в этой комнате вчера, впечатляло разум, но не душу. Мышь – такое же чудо природы, как и слон, и все же разница есть – слон больше. Увидев, как исчезла бутылка, можно было предположить, что с таким же успехом исчезнет и машина, в которой сидит отделение солдат, но бутылка – одно, а солдаты – другое. Довольно оплакивать полицейских туда и мы дорога, хотя бывают и честные полицейские. И даже последний взяточник-констебль не заслуживает того, чтобы выбрасывать его в никуда. А береговая охрана вообще порядочные люди. Но хотя, чтобы завербоваться в особую службу, нужно быть вором и садистом одновременно. Это же гестапо, штурмовики, каратели. Джаббл вспомнил золотое время, когда для защиты прав гражданина было достаточно Билля о правах, и никакая федерация не смела рта раскрыть. Оставить рефлексию, надо подумать о будущем. Отряд Хенрика должен был держать связь с базой по радио. Стало быть, исчезновение отряда не останется незамеченным. Пошлют еще один отряд, особенно если Майк поймал вторую машину в момент передачи сообщения. «Мириам!» «Да, босс! Приведи сюда Майка, Джил, Ларри, всех! Заприте двери и закройте все окна на первом этаже!» «Что-то опять случилось?» «Пошибеливайся!» «Если обезьяны начнут ломиться в дом, вернее, когда они начнут ломиться в дом, можно натравить на них майка, но боевые действия необходимо прекратить, а это значит, что Джаббл должен пробиться к генеральному секретарю. Как? Позвонить во дворец?» Нет, Хенрик предупредил и, наверное, не соврал, что звонки Харшеву во дворец министров будут направляться к нему или к другому офицеру особой службы, сидящему в том же кабинете. А почему бы и нет? Они оторопеют и, может, соединят со своим шефом. Уж он-то Боров наверняка имеет прямой контакт с генеральным секретарем. А бесполезно. Разве убедишь человека, который верит только в пушки, что у тебя есть что-то получше? Он будет посылать отряд за отрядом, пушку за пушкой, пока они не кончатся. Но до него не дойдет, что не всегда можно арестовать человека, местонахождение которого известно. Что ж, не мытьем, так катаньем. Политика проста. Эх, Бена бы сюда, он знает, что и кому сказать». «Правда, если бы Бен не исчез, не произошло бы того, что произошло, значит, надо искать кого-то другого, кто знает». Идиот! Полчаса назад говорил с ним. Джаббл стал звонить Тому Маккензи, которого оберегали три слоя хлопуш. Все хлопуши знали Джаббла и пропускали его. Пока Харшоу звонил, пришли все его сотрудники и человек с Марса. Все сели. Мириам подсунула Харшоу листок с надписью "Окна и двери закрыты". Жаба кивнул и ниже написал: "Ларри передатчик". Потом сказал в телефон: "Том, прости, что вас снова беспокою. Что вы, джабл Я всегда рад вас слышать. Том, что ты делаешь, когда тебе надо поговорить с генеральным секретарем? Звоню его, пресс-секретарю Джиму Сенфорту. Джим все решает." А если тебе нужно поговорить лично с генеральным секретарем? Прошу Джима все устроить, говорю ему, в чем дело. джабал наш телефон не прослушивается. Том, представь, что тебе в ближайшие 10 минут обязательно нужно поговорить с Дугласом. Брови Маккензи поползли вверх. Ну, я бы объяснил Джиму, зачем нет. будь будьте благоразумны. Это как раз то, чего я не умею. Представь, что три дня назад ты поймал Джима за руку, когда он лез к тебе в карман. Ты не хочешь объяснять ему, в чем дело, но тебе очень нужно поговорить с Дугласом. Маккензи вздохнул. Что ж, я бы сказал Джиму, что мне нужно поговорить с боссом, и если меня не соединят с ним, правительство не получит от нашей программы ни информации. «Отлично, Том. Ты сейчас так и сделаешь». «Что?» «Ты позвонишь во дворец по другому телефону, а когда тебе дадут Дугласа, включишь меня. Мне нужно срочно с ним поговорить». Маккензе скривился. «Джабл, дружище, не хочешь?» «Не в этом дело. Я, в принципе, могу поговорить с генеральным секретарем, но я не могу передавать это право другому». Джаббл, я вас очень уважаю. Нашей программе было бы очень больно отказываться от сотрудничества с вами. Я понимаю, что вы вправе отказаться от возобновления контракта, но я не могу связать вас с генеральным секретарем. Человек не способен говорить с генеральным секретарем, если тот сам ему не позвонит. А если я заключу с вами контракт на выгодных для вас условиях, на семь лет. У Маккензи был такой вид, будто у него разболелся зуб. «Все равно не могу, я потеряю место, и вам не с кем будет заключать контракт». Джаббл хотел было позвать к экрану Майка и представить его, но раздумал. Именно по программе New World Networks прошли интервью с подставным человеком с Марса, и Маккензи либо сам, участвовал в фарсе, либо ничего не знал и не поверил бы, что покровители так надули его.